Чудеса бюрократии У жителей Месопотамии, в отличие от обитателей Ант, в конце концов, все же возникло желание записать что-то еще, помимо скучных чисел. С начала до середины третьего тысячелетия до н.э. шумерская система письма постепенно обрастала все новыми знаками, пока не превратилась в полноценную систему письма, которую мы теперь и называем... клинописью в середине третьего тысячелетия до нашей эры цари уже пользовались клинописью для издания указов жрецы записывали пророчества и даже рядовые граждане обменивались посланиями примерно в ту же эпоху египтяне создали собственную письменность иероглифическую другие полные системы письма развивались в китае около 1200 года до нашей эры и в Центральной Америке в тысячные и пятисотые годы до нашей эры. Из этих центров полная система письма распространились повсюду, принимая новые формы и приспосабливаясь к разным задачам. Люди начали записывать стихи, исторические предания, романы, пьесы, пророчества и кулинарные рецепты. И все же главной функцией письма оставалась фиксация математических данных, а для этого хватало и неполной системы. Еврейская Библия, греческий эпос, индийская Махабхарата, буддистская Трипитака – все они родились как устные произведения и передавались от человека к человеку из поколения в поколение. Они продолжили бы жить, даже если бы письменность не была изобретена. А вот налоговые списки и вся сложная бюрократия возникают лишь с письменностью, так что бюрократия и неполная система записи и поныне связаны неразрывно как сиамские близнецы, взять хотя бы таинственные закодированные столбцы в компьютерных базах данных. По мере того, как записей становилось все больше и административные архивы разрастались, появились и новые проблемы. Ту информацию, что хранится непосредственно в голове человека, востребовать нетрудно. У меня в мозгу накопились миллиарды байтов, и все же я могу почти мгновенно назвать столицу Италии, затем рассказать, что я делал 11 сентября 2001 года, и воспроизвести маршрут от моего дома до университета. Как именно мозг справляется с подобными заданиями до сих пор остается тайной, но всем известно, что поисковая система мозга чрезвычайно эффективна, за исключением тех случаев, когда нужно выяснить, куда запропастились ключи от машины. Но как найти и воспроизвести информацию, хранящуюся на кипу или на глиняных табличках? Пока в вашем распоряжении лишь десятки или даже сотни таблиц, с ними еще можно управиться. Но если их тысячи, а у современников Хамураппи, Зимри, Лима, царя Марии, их было много тысяч, как быть? Перенеситесь мысленно в 1776 год до нашей эры. Два жителя царства Марии поспорили из-за поля. Иаков утверждает, что тридцать лет назад купил его у Исава. Исав же настаивает, он не продал его, а сдал в аренду на тридцать лет. Срок истек, и он желает вернуть свою собственность. Эти двое ссорятся, кричат, уже и толкаться начали, Как вдруг соображают, спор можно решить, обратившись в царские архивы, где хранятся записи обо всех сделках с недвижимостью, которые совершаются в любом уголке страны. Они приходят в архив. Там их гоняют от одного чиновника к другому, приходится дожидаться конца одного чаепития, а там и снова пережив на чай, травяной, разумеется, и в третий раз, и, наконец, им велят идти по домам. и явиться на следующий день. На завтра клерк, ворча, ведет их искать нужные таблички. Он распахивает двери, вводит тяжущихся в огромное помещение, где высоченными стопками от пола до потолка сложены глиняные таблицы. Неудивительно, что у клерка такое мрачное лицо. Как прикажете искать запись о сделке? состоявшейся 30 лет назад. И даже если он найдет нужную табличку, как перепроверить, в самом ли деле это последняя запись, относящаяся к статусу этого поля? А если он ничего не найдет, считать ли доказанным, что Исаф не продавал поля и не сдавал его в аренду? Или же отсутствие таблички означает только, что документ был утрачен? Например, растекся грязью, когда архив десять лет назад затопило дождем. Очевидно, что мало записать сделку клинописью на глиняной табличке. Нужно обеспечить возможность точной, эффективной и правильной обработки информации. Нужны определенные методы организации, например, каталоги. Методы копирования – хорошо, когда есть ксерокс. Методы быстрого и точного поиска – Тут бы пригодились компьютеры. Требуются педантичные и не теряющие оптимизма архивариусы, умеющие пользоваться всем этим инструментарием. Изобрести такие методы оказалось сложнее, чем изобрести саму письменность. Многие системы письма складывались независимо друг от друга в разные эпохи и в разных регионах. Археологи и поныне раз в несколько лет обнаруживают какую-нибудь забытую письменность. Среди найденных образцов могут оказаться и более древние, чем шумерские царапины по глине, но по большей части теперь это лишь бесполезные сувениры, поскольку изобретатели этих письмен не придумали эффективных способов упорядочивать и по мере надобности извлекать данные. Именно этим отличаются шумерское царство, Египет, эпохи фараонов – Древний Китай, империя инков. Они разработали действенные техники архивации, каталогизации и извлечения записанных данных. Кроме того, в этих культурах не жалели средств на обучение писцов, счетоводов, библиотекарей и архивистов. Обучение было делом нелегким. Сохранились упражнения, которые в древней Мессопотамии приходилось переписывать студентам. Этот текст позволяет нам заглянуть в жизнь студента, учившегося четыре тысячи лет тому назад. Я вошел и сел, и учитель прочел мою табличку. Он сказал, тут кое-чего не хватает, и побил меня тростью. Один из надсмотрщиков сказал, что ты раскрываешь рот без разрешения. и побил меня тростью. А тот, кто следит за соблюдением правил, сказал, что ты поднялся без разрешения, и побил меня тростью. Привратник сказал, почему ты выходишь без разрешения, и побил меня тростью. Шумерский учитель сказал, почему ты говоришь по-акадски, и побил меня тростью. Учитель сказал мне — у тебя плохой почерк, и побил меня тростью. Даже после того, как общеупотребительным в устном обращении стал аккадский язык, официальным, а значит и письменным языком, оставался шумерский, и именно на этом языке следовало разговаривать будущему писцу. Древние писцы... учились не только читать и писать, но также пользоваться каталогами, словарями, календарями, таблицами и формулярами. Иными словами, ученики осваивали такие техники каталогизации, извлечения и обработки информации, которые не имеют ничего общего с обычной работой мозга, где все сведения соединяются естественными ассоциациями. Когда я прихожу с супругой в банк подписать ипотечный договор, на новый дом, само собой вспоминается и первое наше жилище, отсюда ниточка тянется к медовому месяцу в Новом Орлеане, а Новый Орлеан ассоциируется с крокодилами, крокодилы с драконами, это уже прямая связь с кольцом Нибелунга, и вдруг, сам того не заметив, я начинаю напевать Арию Зигфрида, а банковский клерк таращится на меня в недоумении. Назначение бюрократии в том и состоит, чтобы разложить все по полочкам. Отдельно закладные на дома, отдельно свидетельство о браке, свое место для налоговых деклараций, свое для бумаг из суда. А иначе как тут что найдешь? А то, чему нет места ни на одной полке, те же сказочные драконы, пойдет в мусорную корзину. Сложнее всего с теми единицами хранения, которые подходят под несколько категорий. Например, музыкальная драма Вагнера. Ее куда? На полку с музыкой? В театральный отдел или изобрести отдельную рубрику? Так и приходится постоянно добавлять новые рубрики, убирать лишние, наводить порядок. Чтобы функционировать внутри такой системы полок, люди должны перестать думать как люди и научиться мыслить как бухгалтеры и клерки. С древности и до наших дней всем известно, клерки и бухгалтеры мыслят не по-людски. У них вместо мозга архивный шкаф с секциями и ящичками. И это не их вина. Если бы они не раскладывали все по полочкам, вверенные им данные перепутались бы, и никакой пользы от таких сотрудников не было бы ни государству, ни компании, ни любой другой организации, где они работают. В том-то и состоит важнейшие последствия изобретения письменности. Люди научились мыслить по-другому, иначе воспринимать мир. На смену свободным ассоциациям и холистическому мышлению пришло бюрократическое разделение.